Глава вторая. Обсуждение союзного государства. Клятвы иллюзорны. Они пытаются удержать во времени быстротечное, тогда как само время – иллюзия. Наталья Солнцева. «Надо скрепить наш союз клятвой, а потом мы отметим это событие в узком кругу», – сказал Вильгельм. Я встал и подошел к одной из полок, с которой взял стоящую отдельно Библию после чего положил ее на стол и, положив руку на нее, громко произнес. «Я, Романов Николай Александрович, наследник Российской империи и фактически ее руководитель на данный момент, клянусь защищать интересы нашего союза по возрождению Третьего Рима и передать эту обязанность своим наследникам. Обязуюсь соблюдать интересы всех членов нашего союза и оказывать любую доступную пользу» в том числе и военную. Вслед за мной эту клятву также громко произнес и Вильгельм, после чего мы скрепили клятву рукопожатием. С меня сразу же после этого, как груз какой-то свалился. Столько было переживаний по этому поводу с моей стороны, но и судя по виду Вильгельма, он ощутил нечто похожее. Значит, мои слова он воспринял серьезно. Воевать с такой сильной армией, которую очень сложно сломить, даже имея техническое превосходство, радости не доставляло Теперь же нам практически никто не будет страшен, а после взятия Австро-Венгрии нас станет не победить. Имея ресурсы и техническое превосходство, мы сметем любого противника, но наглить нам не нужно, и мы будем действовать осторожно, чтобы минимизировать наши потери. «Нужно выпить за успех нашего мероприятия!» «Я думаю, что можно пойти ко всем и обрадовать их заключением очень важного союза, который спасет наши нации от поражения», сказал Кайзер, и мы отправились в гостиную, куда принесли шампанское и пригласили супругу Кайзера с детьми и князя. Когда все собрались и всем налили шампанского, включая детей, которым плеснули по глотку, На этом настоял Вильгельм, сказав, что будущие наследники должны знать о таком важном событии и запомнить его. Он сказал, «Сегодня мы заключили союз между нашими государствами, который должен изменить этот мир и сделать наши страны независимыми от других государств. Мы объявляем о создании Третьего Рима, который на равных условиях войдут наши страны». «За Третий Рим!» Все, ошарашенные этим известием, чокнулись фужерами и выпили шампанское. Вильгельм подошел ко мне и, обняв за плечо, сказал. «Не переживай, мои не проболтаются, а, князь, я знаю, твоя правая рука и умеет хранить секреты. Ты мне лучше скажи, трюк с грузовозом в Суэцком канале – это твоих рук дело?» Нужно было проучить англичан, они слишком бесцеремонно стали вмешиваться в политическую жизнь в нашей стране. Да и покушения на меня оставлять безнаказанными было нельзя, а наказать их деньгами для них наиболее болезненно. Да и репарационные потери от этого очень большие, тем более мы неплохо на этом заработали. Заработали? Весь кризис создали мы». Забастовки, взрывы, учения, угроза войны, забастовка женщин. Все это позволило в кратковременной перспективе выкупить практически все наши облигации государственного займа за 20% от их стоимости. Заодно мы неплохо заработали на падение стоимости английской валюты и смогли купить достаточно большой объем акций, интересующих нас предприятий и банков. Это если кратко говорить и не вдаваться в подробности. Так взрыв лондонской биржи – ваших рук дело? А вы подумали, что я стерплю четыре покушения подряд и смолчу? Нет, они еще пожалеют, что позволили себе совершить такую ошибку. От Великобритании останется только Британь и без всех своих колоний. «А вы страшный человек, и я рад, что выбрал правильную сторону в этой игре», сказал Вильгельм, после чего надолго задумался и с явным трудом сказал. «Моя страна тоже участвовала в организации беспорядков и поддерживала революционные движения, поэтому я прошу не держать обиду за нас на это. Мне это прекрасно известно, и если бы я не простил вас, то и Союза не предложил бы». «Значит, вы все-таки схватили наших агентов. У меня просьба, если один из них еще жив, то вернуть его к нам в страну. Он мой дальний родственник, его отец просил присмотреть за ним, но он сам настоял отправить его на важную работу в Россию. Он очень амбициозен и имеет несгибаемую волю, если это, конечно, возможно, и он еще жив». Я задумался на несколько секунд, после чего сказал. В знак наших союзных отношений я передам всех задержанных немцев вашему посольству. Но если они вернутся еще хоть раз в нашу страну, их будет ждать виселица. Благодарю. Это действительно важно для меня. И даже если его среди них не будет, я смогу с чистой совестью сказать, что я сделал все возможное. Теперь мы можем обсудить рабочие моменты. «Как я знаю, вы привезли с собой договор по таможенному союзу, и мы готовы его подписать без каких-либо правок с нашей стороны и оплатить все заказанные нами заказы военной техники. Я рад, что вы готовы подписать договор без правки, но я хочу внести в наш союз несколько подарков. Мы готовы обучить ваших докторов обращаться с новым лекарством» и поставим его в вашу страну по минимальной цене в тысячу рублей за один курс в любом количестве, с условием, что использовать вы его будете только для граждан Германии. Если вы используете его для лечения иностранных граждан, то должны будете доплатить еще 10 тысяч рублей. Я очень надеюсь на честность в этом вопросе с вашей стороны. Ведь жизнь гражданина Третьего Рима бесценна. И золото не может быть препятствием в этом вопросе. И в ближайшие 10 лет не просите открыть этот секрет. Это поистине ценный подарок. Мои ученые даже близко не смогли приблизиться к решению этой загадки. Как вам удалось из грибов получить такое лекарство? Мне сообщили, что ваш брат Георг идет на поправку, хотя прогнозы нашего врача, который его осматривал несколько лет назад, Не оставляли ему шансов на выздоровление. «Я тоже люблю шампиньоны, особенно когда их используют при приготовлении мяса по-французски», сказал я, улыбаясь. «Так это все пустышка? Вы здесь сумели всех обыграть! Боже мой, а я выделил столько денег на грибы, которые просто ест правитель соседнего государства!» но ну, во всяком случае, ученые научатся выращивать их в землянке, а это неплохой источник питания на случай голода в стране», сказал я, улыбаясь. «Я даже боюсь себе представить, что бы вы придумали случись с нашим странам воевать». «Я вам как-нибудь покажу. Уверен, вы впечатлитесь и еще раз похвалите себя за правильно принятое решение». Что мы еще должны будем согласовать, чтобы наше сотрудничество было максимально эффективно? Я оставлю план мероприятий по общей интеграции наших стран и нашей промышленности. Я даже готов выделить вам небольшой участок на Бакинском месторождении, где вы сможете добывать нефть, платя налоги на общих основаниях. В течение 10 лет нам нужно будет согласовать общее налоговое законодательство, которое поспособствует совместному развитию промышленности наших стран. Относительно технических новинок. Мы будем передавать их вам первым после доработки и испытаний. Но только тогда, когда они будут запускаться в серийное производство, чтобы избежать кражи их иностранными разведками. В ближайшее время мы устроим международный форум по медицине для узкого круга лиц, куда обязательно пригласим и вас. Это позволит снизить смертность среди населения и увеличить продолжительность жизни. Желательно, чтобы трудовое законодательство у нас было очень похожим. Поэтому уравнивание прав женщин и мужчин, пусть и не во всех областях, но в большинстве, было объявлено и в вашем государстве. Можно не сразу, а в несколько этапов. Также желательно сократить рабочий день и увеличить оплату труда. На первый взгляд это принесет только убытки, но на самом деле продуктивность работы при сокращении общего времени намного возрастает, как и общая трудоспособность. Это снизит социальную напряженность, и взамен существенных поблажек будет введена отмена большинства политических партий. Это все послужит приманкой при захвате той же Австро-Венгрии. Население охотно воспримет перемену власти, если им пообещать снижение рабочего времени и увеличение оплаты труда. Да и доступность сверхдорогих лекарств для всех слоев населения будет стимулировать к переходу под власть кайзера Германии. Нужно создать такие условия жизни в Третьем Риме, чтобы звание гражданина было очень почетным. Граждане других стран должны стремиться в нашу союзную империю с целью получения гражданства. «А как быть с евреями?» «А что евреи? Я пообещал вернуть им Иерусалим, вот пусть и сдерживают толпы мусульманских религиозных фанатиков. Евреи помогут нам получить проливы и будут вести свою священную войну за свое государство Израиль. Мы же будем продавать им оружие и получать с них за это хорошие деньги». В тех пустынных местах ничего важного для нас нет, так почему не переселить всех евреев на их исконную родину?» Ответил я. «Хорошо, это все в принципе приемлемо, а как быть с военным флотом?» «Чтобы победить Англию, нам понадобится мощный флот». «Пока вы освоите строительство малых подводных лодок, мы отработаем технологию производства более мощных и вооруженных, способных совершать длительные марши». А для использования тех лодок, которые мы продадим вам, нужно будет построить корабль, который будет перевозить их в своем трюме. Корабль должен быть копией грузовоза и, пройдя в порт противника, он выпустит подводные лодки, которые смогут подплыть к боевым кораблям и нанести им торпедный удар. Их, конечно, смогут поднять и подчинить, но они выйдут из строя на длительное время, которое мы сумеем использовать в свою пользу. Еще будет предложение начать электрификацию вашей страны. Это позволит поднять уровень жизни и повысить ее производительность. На многие товары, поставляемые в вашу страну, мы постепенно сделаем большие таможенные скидки, что позволит поднять уровень жизни большинства граждан, но на этом не нужно время, так как планируется заменить пошлины надбавочной стоимостью на сам товар. Это позволит вести свободную торговлю внутри наших стран. Еще желательно провести реформу здравоохранения сразу после нашей страны, когда мы отработаем все нюансы и сложные моменты. Медицина для граждан обеих империй должна быть совершенно бесплатная. Судебная реформа должна принести большинство законов к общим требованиям, особенно касаемо политического устройства общества. Все это нужно будет проводить постепенно но желательно не затягивать с этими реформами. Согласен. Нужно проводить законы наших государству общему знаменателю. Нужно проработать общий договор о союзном государстве, который укрепит связи между нашими странами. Только публиковать его пока не будем. Не нужно привлекать слишком большое внимание к этому. Ведь чем позже англичане узнают о нашей задумке, тем больше у нас будет спокойного времени на подготовку к войне. «А что нам делать с Италией?» «А для чего она нам?» Задал я встречный вопрос. «Нужно поддерживать там разные политические партии, и она погрязнет во внутренних разногласиях. Испания и Португалия от нас слишком далеко, и их также легко контролировать, финансируя оппозицию и нестабильность в стране. Норвегию присоедините к себе, как и Данию. В Швецию большую часть заберем мы» а примерно 40% отойдет к вам. С Болгарией и Румынией поступим примерно так же, а остальные страны нужно поддерживать в нестабильном состоянии и по возможности разделять на более мелкие. Османскую империю придется поделить на несколько частей, враждующих между собой. Китай отрежем от побережья, что существенно сократит ее развитие, да и разделим на несколько частей. Индия перенаселена, и там высока кастовая система в обществе, которую довольно легко контролировать. Соединенные Штаты Америки необходимо раздробить и усилить противостояние чернокожего и белого населения, желательно отделив часть штатов, и поддерживать постоянно серьезные разногласия, финансируя национальные движения в этих странах. Распространять максимально свободно наркотики и алкоголь, лоббируя их через органы власти что постепенно приведет к деградации их общества. Южную Америку и Африку мы лишим передовых технологий, что при существенном отставании даст нам существенное преимущество. Будем придерживаться стратегии Рима – разделять и властвовать. Не давать формироваться крупным союзам, а в случае их образования прикладывать все силы к их разрушению – «Мы должны стать островком спокойствия и безопасности во всем мире», сказал я, а Вильгельм слушал меня с явным удовольствием. Нам никто не мешал, и нас оставили одних, отойдя немного в сторону.